Глава третья. Туманный день. Всю неделю мышаты обследовали луневые окрестности. В дальние походы там пока не рвался, тем более что поблизости нашлась куча интересных штук. Папа показал им место на краю оврага, где к черемухе была привязана старая тарзанка. Привязана она была так хитро, что, улетая с одной стороны дерева, ты делал огромную дугу над вражным провалом и приземлялся уже с другой стороны. Развлечение оказалось мировое, и мышаты летали над оврагом до самого вечера. Укатались они так, что на лапках появились мозоли, и затею пришлось отложить. В другой день они отправились на правую реку. В ее обрывистых берегах жили ласточки, береговушки. Никанор придумал, что они с Тамом тоже станут береговушками, и братья вырыли во влажном песке глубокую нору. Мышата по очереди с воплями выскакивали из норы и, мажая лапками, будто крыльями, скатывались по песчаному склону, изображая полет. Правда, власточки их все равно не приняли, но день удался. С каждой прогулки Никанор притаскивал новый инструмент для своей музыкальной коллекции. Во враге он нашел большой орех с сухим ядрышком внутри, которое постукивало, если хорошенько потрясти. С пляжа принес ракушку. Она гудела, если в нее правильно дуть. Правильно дуть получалось только у Никанора. Он вообще оказался музыкально одаренный ребенок, как сказал папа. А вчерашний день пропал почем зря из-за недозрелой земляники, которой они объелись. Мышатам пришлось лежать дома до самого вечера и грызть дубовые корочки, чтобы вылечить животы. Сегодня утром там томился и нервничал. Он еле дождался конца завтрака и потянул Никонора за лапу. Ну, пойдем уже. Дожевывая на ходу, мышата выскочили из норы и застыли на месте. То, что они увидели, было совсем не похоже на их родной вишневый сад. Ничего себе! протянул там. А куда все подевалось? Все вокруг было укутано чем-то пушистым, белым. Оно плавало в воздухе а в нем, как в молоке, плавали и тонули деревья, заборы, дома. В двух шагах еще что-то можно было углядеть, а дальше все совсем исчезало в этом странном белом. «Это что ж такое?» — спросил там и потрогал белой лапкой. «Это, наверное, тот самый, который с реки пришел», — предположил Никанор. «Мама за завтраком сказала, что с реки пришел, ну...» И этот, как его, туман. А я прослушал. Туман говоришь? Там осторожно лизнул кончик лапки. Не, не сладкий. Вообще никакой. У-ху-ху! Крикнул Никанор и прислушался. Из белого донеслось глухое ху-ху. -ху Сморик, отвечает. Они влезли на травяную кочку и немножко покричали в туман, слушая эхо. «А если в него войти?» — предложил там. Он осторожно спустился с кочки, сделал несколько коротких прыжков и оглянулся. «Никонор!» — удивился там. «Ты уже растворяешься! Ты в тумане!» «Ничего не в тумане!» — буркнул Никонор. «А вот ты-то уже совсем в тумане, почти весь растворился!» «Значит, мы растворяемся, а сами не замечаем!» — подытожил там. Слушай! А давай в растворялке играть. Так еще видно? Спросил он, отпрыгнув чуть дальше. Ты почти растворился, отозвался из тумана Никанор. А так? А так? Послушай, а ты вообще где? Там оглянулся и увидел только туман. Никанора не было. И тут таму пришла в голову гениальная идея. Раз мне его не видно. Значит, и ему меня не видно. А я сейчас обойду его сзади. И как прямо из тумана выпрыгнул, он пробежал чуть вправо и, улюлюкнув, выпрыгнул из тумана. Перед ним был старый вишневый пень, а кочки и Никанора не было. Ну конечно, решил там пень же чуть дальше кочки. Он прыгнул в другую сторону и больно стукнулся о ствол какого-то дерева. Там раздалось сбоку. «Ам, ам, ам», ответила с другой стороны. Там побежал на голос, но то, что выплывало ему навстречу, было совсем незнакомое. Огромный куст лопуха, старая зеленая бочка, о которой там чуть не разбил лоб, еще мокрые кусты, обрушившие на мышонка целый ливень холодных капель. «Странно», подумал там, отряхиваясь, «дождя нет, а капли есть. Этот Туман, он не сладкий, он мокрый. Когда там понял, что окончательно заблудился, он решил, что пора сесть и подумать. Мышонок сидел в траве и соображал. И никто сейчас не знает, где я. И сам я ни капельки не знаю, где я сейчас. Странно и чудесно. Тут там понял, что ему совсем не страшно. Даже наоборот, весь день он был какой-то кислый и только сейчас почувствовал себя совершенно замечательно. «Может, иногда бывает полезно вот так чуть-чуть потеряться?» — размышлял он. И там решил еще немножко поблуждать в тумане. Он просто никак не мог отказать себе в этом удовольствии. Он шел сквозь туман очень осторожно, на всякий случай выставив вперед лапки. Слева проплыло огромное призрачное дерево. Большая береза, догадался там. Значит, я вышел к полю. И точно, перед ним вдруг выросла стена крепких пшеничных колосков. Лезть по туману сквозь колосся там не захотел. И взял левее, туда, где от деревни вниз уходила луговина с короткой травой. Я почти нашелся, подумал там. Но, оказавшись на лугу, там понял, что снова потерялся. Вокруг были только трава и туман. «Майка! Майка!» — донеслось издалека. «Вот, тоже кого-то потеряли», — прошептал там. В таком тумане разговаривать громко не хотелось. Вдруг прямо перед ним возник кто-то. Этот кто-то был совершенно белый, весь покрытый шелковистой шерстью. Он стоял спиной к тому, Помахивая хвостиком и низко опустив голову, щипал траву. Слышно было, как этот кто-то похрумкивает. «Эй!» — позвал там, не зная, как начать разговор. Белый кто-то поднял голову и посмотрел на тама. У него была морда с большими мягкими губами и задумчивыми круглыми глазами, похожими на пуговицы. А между ушей виднелся рог, но почему-то всего один. «Здрасте!» — сказал там и вежливо кивнул. «Интересно, почему у него рок один?» — подумал он про себя. «Здравствуй, здравствуй!» — закивал в ответ кто-то. И тут там услышал удивительную музыку. Это было звеньканье, треньканье, еще какое-то чудесное лепетание. И все эти звуки издавали серебристые шарики, прикрепленные к черной ленточке на шее животного. Там так обомлел от музыки, что даже пророк забыл. «Это, наверное, настоящий музыкант», подумал там, такой, про какого папа рассказывал. «Скажите, вы музыкант, да?» Животное мечтательно поглядело вверх и проговорило. «По-моему, нет. Я думаю, что я не музыкант, а коза Майка. Хотя кто знает». «А, -а понятно», разочарованно протянул там. Но на шее у вас все-таки музыкальный инструмент. Мне кажется, что на шее у меня ошейник с пятью бубенчиками. Хотя все так туманно. Коза вздохнула, из бубенчиков посыпался целый водопад нежного звона. А эти буб бубенчики вам для чего? Поинтересовался мышонок. В его голове уже начал созревать гениальный план. А мне они не для чего? Они мои хозяйки нужны? Бабе Тони. Она старенькая и видит плохо. Вот и находит меня на лужайке по звону, А я-то вечно замечтаюсь и забреду куда-нибудь. Коза задумчиво поглядела на там и сказала, «Мне кажется, что кто-то очень хочет получить один бубенчик». «А можно?» Там даже на цыпочке привстал. «Думаю, да. Вон один, который справа. И так еле держится. Ты там ниточку... «Перекуси!» И Майка наклонила голову. Мышонок ухватился за бубенчик и дернул. Тот упал и, чуть звенькнув, замер в траве. «Майка! Майка!» Донеслось из тумана. «Вон, слышишь, уже ищет меня», сказала коза. «Так что ты беги, пока баба Тони не пришла». «Ага, спасибо! До свидания! Спасибо!» Выпалил там, обхватил бубенчик, и скрылся в тумане. Он ужасно боялся, что Майка передумает. «Такой подарок! Такой! Никанор будет просто на седьмом небе!» — думал там и даже жмурился от счастья. Нести бубенец было тяжело, и там решил его катить. Это оказалось гораздо удобнее. Там толкал его обеими лапками впереди себя, а тот катился по траве и звенел. «Майка, где же ты? Майка!» раздавалась на лугу. «Что-то она Майку все не найдет никак», удивлялся там. Они с Бубенчиком уже почти докатились до края луга, когда там услышал где-то рядом. «Майка, ну где ты, коза, тебя задери?» Там обернулся и увидал в тумане расплывчатую фигуру. «Баба Туня», догадался он, и с ужасом понял, что бабушка бежит на звон его Бубенчика. Она думает, что я Майка. Вот ведь кошмар какой. Мышонок замер. Фигура в тумане тоже остановилась. Тогда там попробовал катить бубенец осторожно-осторожно. Но тот снова весело зазвенел. И бабушка снова побежала следом. Да что же это такое в отчаянии подумал там? Это бабуля. Что, до самой норы за мной топать будет? Он еще раз замер и прислушался и Майка почему-то не звенит. Заснула она, что ли, просердился там и решительно повернул в обратную сторону. Там мчался вниз по лугу, еле успевая за бубенцом, который уже сам катился, заливаясь звоном, а за ними по пятам бежала баба Тоня, причитая и охая. Когда он добежал до Майки, та действительно спала, уткнувшись мордой в общипанный кустик. «Майка, проснись! Да проснись же ты!» — кричал он. «Меня твоя бабуля чуть не затоптала! Тут она! Тут! Ты звени давай! Звени!» «Чего? Кого?» — Майка с ничего не поняла, испугалась, подпрыгнула, затрясла головой, а все ее бубенцы наконец дружно зазвенели. «Майечка, ты моя дорогая! Ты ж моя коза!» — раздалось утам вот над головой и он что есть мочи бросился в сторону, едва успев подхватить свой бубенчик. Из тумана до него еще долго доносились возгласы счастливой бабы Тони и блеяния Майки. Ну и денек, ну и туман. Сплошные заблуждения, вздыхал там, из последних сил вкатывая бубенец в деревенскую гору. Из сада раздавались тревожные вопли Никанора. Бедняга все звал и звал тама, Когда Никанор увидел свой подарок, он долго смотрел на него, а потом обнял обеими лапами. «Спасибо!» — прошептал он, хлюпая носом. Он так разволновался, что даже ужинать не стал, а все обнимал серебристый шар, встряхивал и слушал. Он отказался выпустить его из лап даже ночью. Так и уснул, обхватив бубенчик и прижавшись к нему мордочкой. А там никак не мог уснуть. Он закрывал глаза, а перед глазами мелькали козы, бубенчики, бабушки, опять козы и туман.